Первый штурм города 13-26 сентября 1942 года к югу от Царицы. Символом борьбы за районы Сталинграда к югу от Царицы стало массивное железобетонное здание элеватора, возвышавшееся над окрестными строениями.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 48-го танкового корпуса немецкой 4-й танковой армии. Нельзя не подчеркнуть, что сам факт длительных боев за элеватор стал прямым следствием неверной расстановки приоритетов командованием 48-го корпуса. После захвата станции «Сталинград-2» 16 сентября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 позволил 17 сентября отбить занятый передовым отрядом немцев элеватор небольшим отрядом бойцов под командованием старшего лейтенанта МП Полякова из 10 СБР. Отряд был разбит на три группы. Первая группа под командованием лейтенанта Сатановского отвлекла противника на себя. Вторая группа под командованием лейтенанта Степанова обходила элеватор с тыла. Третья под командованием самого МП Полякова атаковала с фланга. Броском удалось подойти к элеватору и забросать противника гранатами через окна первого этажа. Утром 17 сентября оставшиеся на втором этаже немцы были уничтожены.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 успешно сдерживавшей натиск немецкой танковой дивизии в предыдущие дни. Прорыв вдоль железной дороги позволил частью сил атаковать оборону 244-й СТ во фланг и тыл. В дальнейшем 24-я ТД снимается с участка в районе станции Сталинград-2 и перебрасывается в полосу 51-го корпуса. Поэтому утверждения об участии дивизии в боях за элеватор в последующие дни недостоверны. Одной из опор обороны на подступах к элеватору являлся второй танковый батальон 133 ТБР в составе шести танков КВ, из которых два с разбитой ходовой частью. Батальон ввел бой в Ельшанке, а затем отошел в район элеватора. Здесь все шесть КВ были потеряны в боях с 48-м корпусом к 17 сентября 1942 года, и оставшийся личный состав батальона переправился через Волгу. Первый батальон 133-й бригады в составе 11 КВ 14 сентября переброшен в центр города и вел бои совместно с частями 13-й гвардейской СТ. С полуночи 16 сентября 48-й корпус передается в подчинение 6-й армии и в дальнейшем участвует в штурме Сталинграда. 17 сентября 94-я ПД и 27-я МД предпринимают первые атаки на район элеватора и консервной фабрики, пока безуспешные. одновременно 94 пд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 приказал обстрелять элеватор зенитками, приданными 24-й ТД. Я немедленно требую, чтобы были сделаны 50 выстрелов 88 миллиметровым орудий по элеватору. После долгой перепалки относительно безопасности пехоты 94-й ПД зенитки открыли огонь с 800 метров. Однако нечетко сформулированная задача была прямолинейно исполнена ахты ахты Били по элеватору неприцельно, без учета системы его обороны. Как докладывал начальник 1А24ТД, зенитки стреляли с 15.00, сделали 50 выстрелов и добились 44 попаданий. Видимо, эффекта, кроме 44 полуметровых пробоин в фасе здания, видно не было. Сопротивление защитников не было ослаблено, несмотря на успешное использование 88 миллиметровых орудий. Даже против полноценных дотов линии Мажина и советских укреплений на старой и новой границах 1941 года. Их воздействия на оборону элеватора оказались близким к нулю. Позднее по элеватору стреляли 105-миллиметровые орудия артполка 24 ТД с несколько лучшим результатом обрушением конструкций, но все равно его оборона сохраняла устойчивость. Днем 18 сентября 274 полк 94 ПД был сменен у элеватора мотоциклетным батальоном 29 МД. Несмотря на вывод из района южнее Царицы, 24-й ТД и ее переброску на другой участок, прямым последствием ее ударов стал отход на север, частично за царицу остатков 244-й СД и 270-го полка НКВД, и образование на их позициях изрядных размеров разрыва фронта, позволяющего немцам выйти к Волге. Одинаковые задачи порождали схожие решения.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 отправилась на фронт. По воспоминаниям участников боев, флотское обмундирование бойцам заменяли общевойсковым. Однако краснофлотцы просили не менять форму. В результате почти у всех остались тельняшки, бескозырки и поясные ремни. У многих остались черные бушлаты. В приказе штаба фронта 92 СБР именуется 6000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 правда, без средств связи, оставшихся на станции выгрузки, две роты по 72-мм минометов под командованием начальника штаба майора НФ Емельяненко. По его воспоминаниям, переправа прошла под обстрелом, но без потерь. Тем не менее, поспешность выдвижения и переправы сказывалась на состоянии бригады.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 Однако достаточно напряжённый бой привел к израсходованию боеприпасов. Главным достижением передовых подразделений 92 СБР стало деблокирование элеватора, только что отбитого у немцев бойцами 10 СБР. Для усиления обороны элеватора были сразу же направлены пулемётный взвод второго батальона младшего лейтенанта АО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 Переправа стрелковых подразделений и штаба 92 СБР была завершена в ночь на 19 сентября. В точности занять указанный АИ Еременко рубеж не получилось. Бригада вышла на подступы железной дороги от реки Царица до перекрестка железнодорожных линий на улицу Балхашская, упомянутой в приказе штаба фронта Треугольник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 в первой линии и одним батальоном в резерве. Появление южнее царицы батальонов в 92 СБР существенно изменило обстановку на этом участке обороны Сталинграда. Теперь сорок восьмому корпусу для выхода к Волге нужно было разбить не только остатки десятой СБР и тридцать пятой гвардейской СД, но и четыре свежих батальона, хотя и ослабленных нехваткой снабжения. Как указывалось в вечернем донесении 19 сентября штаба 6-й армии в оперативное управление ОКХ, занятие территорий у Устья-Царицы и восточнее Южного вокзала тормозится упорством русских и слабостью собственной пехоты и займет еще предположительно 1-2 дня. Эта оценка оказалась чересчур оптимистичной. Бои здесь продолжались еще неделю.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 И остатков частей действовали крепкие соединения вермахта. В отличие от инвалидов соединений 51-го корпуса, штурмовавших центр Сталинграда, дивизии 48-го танкового корпуса находились в тот момент в хорошем состоянии. В обзоре состояния соединений 6-й армии на 20 сентября о дивизиях корпуса Кемфа было сказано следующее. 29 МД. 6 мотопехотных батальонов. 3 средних, 3 выдохшихся. 1 сильный мотоциклетный батальон. Общая оценка. Дивизия пригодна для наступательных задач. 94 ПД. 7 пехотных батальонов. 7 средних. Саперный батальон выдохшийся. Общая оценка. Пригодна для наступательных задач.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 На 21 сентября сорок восьмым корпусом была назначена совместная атака 94 ПД и 29 МД с советских позиций к югу от Царицы. В 29 МД скалачивается боевая группа из частей мотоциклетного батальона 15 мотопехотного полка, а также саперов, танков. На 20 сентября дивизия располагала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 бомбардировщиков и обстрела артиллерии 94 пд советских позиций перед фронтом боевой группы 29 мд столь массированный удар по консервному заводу обеспечил продвижение частей 29 мд на север наступление 94 пд с запада на восток привело к соединению подразделений двух дивизий От второго батальона 92 СБР осталась одна окруженная рота. Третий батальон был оттеснен на восток. Вечером 21 сентября командир бригады Тарасов принимает решение сократить фронт и отвести третий батальон на рубеж улицы Ким, идущий примерно параллельно Царице с запада на восток. Постепенный распад обороны 92 СБР привели к тому, что днем 21 сентября элеватор был окончательно изолирован. В тот же день немцами были направлены в элеватор парламентеры из гражданского населения с предложением сложить оружие и сдаться в плен, как прямо написал в своем отчете вышеупомянутый М.П. Поляков. Этих парламентеров, после того, как они отказались взять оружие и сражаться с нами против немцев, Мы расстреляли. Ввиду израсходования боеприпасов и малого количества оставшихся в строю бойцов, принимается решение на прорыв из элеватора, осуществленный в ночь на 22 сентября. 24 сентября группа из 15 бойцов во главе с М.П. Поляковым вышла к своим. Вероятно, им удалось прорваться из элеватора по подземным коммуникациям. Судя по всему, еще одним действующим фактором было то, что уже вечером 21 сентября в 21.00-22.00 немецкие штурмовые группы из состава 15 МП 29 МД ворвались в здание элеватора. Также, по немецким данным, Первые попытки прорыва из элеватора фиксировались в 18:45 19:15 21 сентября. В 23:00 21 сентября 94 ПД докладывала об установке на элеваторе флага со свастикой. Но это может означать все, что угодно, вплоть до установки флага на стене внизу сооружения. Так или иначе, В 4 утра 22 сентября элеватор считается немцами полностью взятым под контроль. Силы 92-й бригады неуклонно таяли. Утром 22 сентября П.И. Тарасов докладывал, что из 865 человек первоначального состава третий батальон бригады потерял уже 714 человек. 2-й батальон 745 человек. Подразделения второго и 4 батальонов занимали оборону на узкой полосе берега Волги, опираясь на дамбу. Относительно этого сооружения в докладе 51-го корпуса по итогам дня отмечается. На участке 276-го ПП 94-й ПД противник еще удерживает берег шириной 100 метров. Он укрепился на вертикальной причальной стене и не может быть уничтожен тяжелым вооружением. Две штурмовые вылазки саперного батальона успеха не имели. В ЖБД 48-го корпуса это было обозначено как бои единичными гнездами сопротивления, которые крепко засели в стене набережной. Также нельзя не отметить, что на этом участке бойцы 92 СБР получили поддержку артиллерии с левого берега Волги. В ЖБД 48 корпуса прямо сказано: с восточного берега Волги ведется сильный минометный и артиллерийский огонь по участку 276 ПП. Однако именно 22 сентября тяжело ранен командир второго батальона бригады капитан СН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 94-й ПД переправлялся в центр города и должен был атаковать вместе с 71-й ПД. К утру 23-го сентября он сменяется у дамбы подразделениями 29-й МД. 23-го сентября командир бригады П.И. Тарасов докладывал, что командир первого батальона бригады капитан А.Л. Береза взял два чистых листа бумаги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 Приводятся данные предыдущих донесений. Наступление 51-го АК началось в 7 утра 24 сентября при поддержке 8-го авиакорпуса. Его перепитии уже были описаны выше. Упорное сопротивление также было оказано 92-й СБР на южном берегу Царицы. 267-й полк 94-й ПД С тяжелыми уличными боями приблизился до 300 метров к Царице. На следующий день наступление продолжилось, и прорвав оборону 914 СП, немцы вышли к КП 92 СБР в устье Царицы. Южнее Царицы 94 ПД к вечеру заняла последних два городских квартала, вытеснив из них бойцов 92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 оказывается достаточно печальным. Документы НКВД повествуют об этом следующим образом. 26 сентября 1942 года в период наступления немецко-фашистских войск на участке 92 ОТД стрелковой бригады командир бригады подполковник Тарасов и военком бригады старший батальонный комиссар Андреев не организовали обороны а проявив трусость без приказа командования армии, перевели КП бригады с правого берега Волги на остров. На допросе, будучи арестованным, Тарасов показал «Признаю себя виновным в том, что в напряженной боевой обстановке самовольно, без приказа штаба армии, оставил бригаду и переехал на остров». Военным трибуналом П. и Тарасов и Г.М. Андреев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 В 6 утра штурмовые группы 94-й ПД, как указывалось в итоговом донесении, прорвались к причальной стенке и уничтожили находившихся за ней неприятеля, полностью зачистив берег Волги. Также в штурме дамбы приняли участие подразделения 15-го МП 29-й МД. Ими рано утром был захвачен Паггаусс на берегу Волги. В ЖБД 48-го корпуса отмечалось, противник оказал упорное сопротивление. В ходе боя были захвачены многочисленные тяжелые и легкие пехотные орудия. Возможно, речь идет об остатках артиллерии 244-й СД и 35-й гвардейской СД.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 Однако у этого достижения имелась и оборотная сторона. В очередной оценке соединения шестой армии от 28 сентября относительно 94 ПД указывается семь пехотных батальонов, семь слабых, саперный батальон выдахшийся. Оценка состояния сменилась по сравнению с 20 сентября на дивизия пригодно для обороны. При этом 94 ПД предполагалось использовать для наступательных задач в районе рабочих поселков. Подводя итоги боёв действий в южной части Сталинграда, приходится признать, что не все возможности для его обороны были полностью использованы. Высокое здание элеватора давало отличные возможности для корректировки артиллерийского огня по всему району на подступах царицы, однако этим не воспользовались. Более того, поддержка действий свежих четырех батальонов 92-й СБР артиллерией оставляла желать много лучшего. Бригада в сущности сгорела за несколько дней боев. Продолжение же борьбы за южную часть Сталинграда означало отсрочку начала штурма заводских поселков что позволило бы усилить их оборону. Кроме того, развал обороны в устье царицы означал ухудшение положения 13-й гвардейской СД в центре Сталинграда. С другой стороны, для немцев район элеватора также стал ареной ошибок и упущенных возможностей.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 в том числе выбора места расположения командного пункта. С другой стороны, переправа на остров Голодный состоялась под угрозой разгрома штаба бригады и уже по исчерпании ее возможностей к сопротивлению. Слова в приговоре П.И. Тарасова и Г.М. Андреева о том, что, оставшись без управления, бойцы и командно-политический состав панически бежали с обороняемых рубежей и стали переправляться на левый берег реки Волга. Может вызвать только горькую усмешку. Сколько человек так бежали? Несколько десятков оставшихся от четырех батальонов полнокровной бригады. Оставшись на правом берегу, они уже ничего не решали. И, скорее всего, просто погибли бы, не нанося уже ощутимого урона. Врагу.